Глава девятая. Настя. Все-таки мне всегда здесь нравилось. Несмотря на гнет успешных родственников, подколы Платона и пристальное внимание к моей персоне деда, мне здесь нравилось. Огромный дом со множеством комнат, территория, по которой я совершенно спокойно могу гулять и ничего не опасаясь. И даже Ледовый дворец, где я почти каждый день круги по льду наворачиваю. Без давления мамы и бабушки делать это гораздо интереснее. Хотя немного гложет, что я разочаровала их. Мама может об этом не говорить, может даже и не показывать. Вон как она общается со своей подопечной Березовской, с которой планирует поехать на юношеские соревнования в Европу. Буквально гордость ее берет, когда та четвертные прыгает. Я даже учиться на них не стала. «Как покаталась?» – спрашивает мама, когда ее тренировка закончена, и мы собираемся домой. «Да хорошо, народу немного, можно и погонять. Ты готова?» «Да». «О, вон нас Ярослав встречает. Действительно, папа. И как он на маму смотрит, мне даже неудобно становится. Вообще, последний месяц все как будто сговорились. Бабушка с дедушкой, кажется, вообще не стареют в этом плане». Им лет много, а все взгляды горячие друг на друга бросают. Платон девушку свою очередную привез, и она теперь с него почти не слезает. Но он хоть от меня отстал. Да даже близнецы те дружат с близняшками со своей площадки спортивной. Каждой твари по паре. Может, я поэтому с Машей больше стала общаться. Она, как и я, одна. Просто какой-то рай для влюбленных этот Усть-Горск. На 8 июля праздник готовят. Прям крупный с салютом и конкурсами. Но я решила не идти на него. У меня нет никого, кому бы я была вернула. И кого бы любила. Хоть и мог такой человек появиться, но, очевидно, Николас не из тех, кто верность хранит. Я сижу на окне и смотрю за огнями, что за деревьями красивые блики бросают на верхушки. Там народ вовсю веселится. А мне и одно и хорошо. Ну и пусть о Нике я думаю, слишком часто, но и это пройдет. Совсем скоро я не буду вспоминать первый поцелуй. Терпкие губы, язык чуть шероховатый, что меня с ума сводил. С ним казалось, я в машине на огромной скорости, а сама сломала тормоза, чтобы разбиться. И ведь именно он ручник поднял, гадости заговорил, словно предостерег от роковой ошибки. К такому выводу я, конечно, пришла не сразу. После долгих обид и череды проклятий в его сторону пришло понимание, что мужчина так просто не отказался бы от сладенького в виде глупой невинной овцы, какой я тогда предстала. Будучи сна сама с собой, если бы не те его слова... «Я бы пошла. С утра бы страдала, но уверена, что пережила бы незабываемую ночь. А если уж с кем и лишаться девственности, то с таким, как Николас. Сильным, уверенным в себе, опытным. Была даже идея найти его, просто посмотреть, как живет». Но я быстро топила в занятости такие порывы. Незачем душу бередить. Может быть, реально стоит на кого-то другого переключиться, как советует Светка? А Света Пугаева плохого ведь не посоветует. Она одна из тех, кто после очередного расставания спокойно переключается на другой объект. Клин-клином, как говорится. Но у нее парни с самой юности спокойно менялись. Почему же мне так сложно забыть дурацкий эпизод, словно нет в мире больше мужчин? Есть. И я им нравлюсь. На катке вон. Двое хоккеистов из местной команды на свидание звали. Даже зная, кто мой отец и дед. Смелые, симпатичные. А мне не нравится. Я все думаю, что общаются они как-то по-хамски. Нет в них стержня, как у Ника. Да и просто не тянет меня к ним. что уж лукавить. Это уже ненормально. Нужно как-то проблему решать, а то до старости буду вспоминать глупое свидание. Еще до прихода парочек я легла спать. В мою комнату по очереди заглядывали. Отец, мать, бабушка. Я лежала без движения, чтобы не выслушивать, как им было весело. Через неделю мы провожали маму с бабушкой в Москву, где она сядет в аэропорт и полетит в Таллин. Девочка эта, Элина, мне нравилась. Не было в ней того высокомерия, которое очень часто встретишь в фигуристах. Она была простая, и всегда общалась с улыбкой. «Ты сама-то хочешь участвовать?» Спросила я ее, пока наши мамы чай пили в местном аэропорту. Вертолет уже был готов к вылету. А мы болтали, попивая кофе. Элина худенькая, чернобровая, но что интересно, блондинка. Очень интересный тип. Необычный. Конечно. Я с детства об этом мечтаю. А тут еще за границей побывать, из глуши нашей вырваться. Ты-то, наверное, там частый гость. Не без этого. Не стала продолжать я. Интересно, а судьба дала бы мне шанс, если бы я поехала в В Европу. Увидела бы я Николаса». «Насть, точно с нами не хочешь?» «Нет, да и уже билеты не взять». «Я договорюсь». «Знаю, мам. Но давай в следующий раз. Я лучше дома побуду. Да и хотела научиться блинчики готовить. Это, конечно, важнее». «Ладно», — целует она меня. «На связи, Настюш. Не шали. Ты тоже». Смеюсь я, киваю Березовской с ее матерью, иду обратно в машину. Здесь нас возит только водитель. Дед вообще против того, чтобы я за рулем сидела. Он, как обычно, на заводе. Порой мне кажется, что это его единственная страсть. Помимо бабули. Думаю, я сразу иду на кухню. Маша уже выставила на стол яйца, муку, молоко, сахар. «Проводила? Ага. Ну давай, рассказывай, что делать». Вообще мне не стыдно, что готовить я не особо умею. Маме никогда не было нужды учиться, а бабушка Машу обижать не хочет. Но я почему-то вспомнила как-то, что у Ника любимое блюдо – блины с разными начинками. И, конечно, решила, что одно блюдо я могу научиться готовить. Глупо, конечно. Мне никогда не придется для него это делать или щеголять в его рубашке, как в самых смелых фантазиях. Да если быть честной, то мне даже встретить его вряд ли удастся. Но это как обычно, если я себе втемяшила в голову, что буду уметь жарить блины то не отступлю хватит намешивать насть добавь чайную ложку соли и немного подсолнечного масла я выполняю все как она говорит а затем ставлю сковороду на комфортку индукционную маша приготовила сливочное масло чтобы смазывать блины после жарки Да, калорий в них вагон но забываешь о них когда на вкус пробуешь маша кивает нахваливает а я вдруг думаю ну и говорю сразу машамаш А почему у тебя своих детей нет? А кто же вас будет нянчить? Ну все равно. Неужели не хотелось? Смотрю я на нее. Она очень симпатичная. И полнота ее совсем не портит. Ну так для детей мужчина нужен. А когда мне его заводить, когда я на кухне всегда? А раньше? Ну до работы, на деда. Но был один, красивый такой, на заводе нашем работал. Бегала к нему, обеды таскала каждый день. Правда, я не одна у него была. Но узнала я об этом, когда в тюрьму к нему пришла. Передачку принесла. Она рассказала, что его посадили за крупную кражу с завода. С такими не церемонились. Боже, а что потом? А потом мама заболела, и я совсем соплюха сюда пришла. Буквально заставила Бориса Александровича взять себя горничной. Да так и осталось. Была, кстати, единственной, кто в штаны ему не лез. «Смеется она, а я улыбаюсь. А почему? Не хотелось? Ну, мало ли, что мне хотелось. Он выкидывал сразу из дома, если девка его соблазняла. И я знала об этом. А у меня мама. И я поняла, что работа лучше удовлетворения чего-то там. В общем, маме сделали по его навету операцию дорогостоящую. И она прожила еще лет пять. А потом все. А я так и осталась здесь. Потом Нина появилась. Потом Мира. В общем, не до жизни». И тебе не одиноко? Хочется плакать от того, насколько эта женщина на самом деле несчастна. Я работой себя развлекаю. Знаю, что вы все меня любите. Мне нравится считать себя частью семьи. Но мне бы не хотелось, чтобы ты мою судьбу повторила. В смысле? Ну, обидел тебя кто-то. Вижу же. Я переворачиваю уже шестой блин. Не стоит из-за одного всех судить. Да нет. Смеюсь я неловко. У нас и не было ничего. Просто погуляли, поцеловались. Он хотел развлечься, о чем и сообщил мне. Он идиот и просто плохо знает тебя. Ему не этого хотелось. Играю я бровями, а Маша смеется. И тут в кухню заглядывают близнецы, а за ними и Платон. Настя и блины. А я думал, ты только запахами питаешься. Ну да, не чита твоей сочной подружки. Надуваю я щеки, за что меня по заднице бьет Маша. Ну что? «Согласись, ей бы скинуть. Не всем мужикам доски нравятся», — усмехается Платон. «Так что, когда блины будут? Я готов пожрать. ну раз готов, заварить чай», — командует Маша, а Платон за сердце хватается. «Я? Ты? Если, конечно, блинов хочешь». Он неспешно подходит к столешнице и вздыхает. Я так понимаю, сегодня день смены ролей. Мы смеемся и садимся за стол. Я только периодически бегаю к сковородке, чтобы очередную порцию блинов снять. Мы действительно отлично проводим время. Позже к нам присоединяются дедушка и девушка Платона. Я ей не завидую, но фигура у нее, конечно, красивая. Грудь большая, талия. У меня, кажется, вообще ничего этого нет. Может, поэтому Николас решил со мной не возиться? Но вот только не об этом мои мысли, когда в комнату к себе поднимаюсь и падаю на кровать, пытаясь вздохнуть от набитого желудка. О словах Маши, потом о том, что говорит Светка. Может, пора выкинуть из головы Ника и начать жить полной жизни. Согласиться на свидание с одним из хоккеистов, с тем, что не травил пошлые шутки. И словно в подтверждение моих планов на телефон прилетает СМС. «Привет, Настя! Как проходит лето?» «Я изучаю номер, чувствуя, как сердце бухает вниз». Дыхание перехватывает, и я переворачиваюсь на живот, смотря на короткую строчку, словно на икону. Надеюсь, что это Ник. И уже собираюсь ответить остроумно, заинтересовать его, как приходит новое СМС, руша все надежды. Это Женя из сервиса, помнишь? А следом фотография этого самого Жени в том самом сервисе, без рубашки. Так сказать, товар лицом. А я прикусываю губу, подавляя разочарование. Думаю только о том, что даже не видела торс Николаса вживую. Да и не увижу. Тогда и расстраиваться не стоит, а стоит обратить внимание на парня, которого я интересую. Я, а не моя фамилия или мои капиталы. Изгребая себя в кучу, я отвечаю. Я слишком далеко, так что буду любоваться твоим торсом на фотографии. Привет, Женя. Но в сентябре же ты вернешься, а я знаешь, какой терпеливый. Дорогие читатели, не пугайтесь. Пока книга находится в стадии черновика, я могу чудить. И первое и последнее, что я хочу сделать, это изменить название. Оно может отпугнуть, но мне кажется, оно подойдет к этой истории гораздо больше. Спасибо, что читаете.